Глава восьмая. Бабыль. Кетала пришел в управление полиции к 7 часам утра, прямо с поезда. И велел немедленно вызвать лыкова с помощником. Викторий и Алексей Николаевич явились одновременно. Комиссар сидел с серым от усталости лицом. Кивнул, вошедшим на стулья, и сходу заговорил. — "Выяснил я, как зовут эту сволочь. — Анти Туминин, он бобыль. — Понятно, — отреагировал Коскинин. Но Лыков потребовал пояснений. Ему слово «бобыль» ни о чем не говорило. Юнос начал терпеливо и издалека. — Финляндия не всегда была сытой и обеспеченной, как сейчас. В 1866 году случился неурожай и продолжился до 68 -го. Мы называем это время «бедственные годы». Власти оказались не на высоте. Никто не ожидал, что недород случится три лета подряд. Сенат слишком поздно выделил деньги для закупки зерна, тянул до последнего и довел страну до катастрофы. Тогда умерло от голода 94 тысячи человек. Ужас и мрак. В некоторых местностях не выжила треть населения. Толпы истощенных людей ходили в поисках подаяния, разнося при этом инфекции и повышая смертность. После тех бед осталось много сирот. Они выросли, и многие пополнили разряд бобылей, которые следует пояснить и... До этого были особой кастой, почти сословием. Скорее, социальной группой. Неожиданно поправил начальника кандидат на классную должность. Ну, пусть так. Бы были сродни вашим бродягам. Они не имеют семьи, дома, особой ответственности и легко меняют место жительства. Все имущество такого человека котелок, как хрипанку э по-вашему, ва кофейник, еще одеяло, и он шляется налегке, где ему вздумается, нанимается в батраке хозяину и работает, пока не надоест, иногда переходит из бобылей в тропари, берет землю в аренду и строит себе... Э как, Виктори? Хибару. Да, ее. Таких у нас называют меки туполайнин то есть имеющий избу на горе, потому что арендаторы, как правило, ставят свой дом на пригорке. Или еще у нас есть понятие «лоинин», что значит «гость». Обычно это безземельный крестьянин, который входит в семью богатого хозяина, подчиняясь его правилам. Отрабатывает начлег и пропитание трудом в самую горячую пору. Потом уходит. Наш злодей как раз из таких кочевников. Он остался круглым сиротой в бедственные годы, вырос в приюте и ожесточился сердцем. В первый раз Анти сел в колонию для малолетних преступников за то, что ударил ножом воспитателя. Ему исполнилось тогда всего тринадцать лет. А уже был звереныш. Дальше больше. Пойка вырос и вскоре попал. Во взрослую тюрьму за очередную поножовщину. Пойка. Подросток. Парень. Финская. Привык все вопросы решать Пуко. Кличку ему дали бабыль, Потому что он уже тогда не желал ни дома, ни семьи. Сейчас Туоминин — настоящий зверь. Он очень опасен и невиданно, по нашим меркам, жесток. Убивает там где это и не нужно, где можно просто отнять вещь, кошелек, но не жизнь. Видимо, ему просто нравится лить кровь. Где сейчас Томинин, известно? — не удержался Лыков. Кетла проигнорировал его вопрос и продолжил. В 1908 году бабыль ограбил и зарезал пожилую семейную пару. Его поймали и посадили в Аббасскую каторжную тюрьму. «Оттуда больше всего побегов», — сообразил викторий «Да». Он сбежал из нее через два года, задушив надзирателя. Переоделся в его форму и вышел за ворота. Ловкий парень. С тех пор Анти -туменин стал как призрак. Он где-то скрывается, потом выныривает оттуда, совершает преступление и вновь прячется. Полиция приписывает ему полтора десятка разбоев и шесть человеческих жизней. Так было до нынешнего лета. Теперь ясно по почерку, что именно бабыль убил мать с дочкой в Уляборге и сторожа здесь, в кондитерской, а потом кассира Раутопяя. Забрал триста тысяч рублей и снова исчез. — А записка, что кассир убит за то, что не хотел дать денег на партизанское движение? — спросил кандидат на должность. — Уловка, — как и предположил Лыков. — Значит, мы возобновляем дознание? — Да. — Вопрос только в том, с чего начать, — сердито ответил Кетова. У Бобыля где-то имеется очень хорошее убежище. Три года найти его не можем. «Я выезжаю в Аббасскую тюрьму», — заявил статский советник. «Зачем? Вчера я там был. Расспрашивался камерников. Пусто». «А ты им предлагал денежную награду, если и дадут след». «Как я мог обещать?» — еще более сердито ответил главный столичный сыщик. «Это только ты можешь давать такие обещания». «Вот для этого я и поеду на каторгу». — спокойно пояснил Лыков. — Организуй, чтобы меня там приняли и помогли. Осведомление в камерах имеется. — Должно быть. — Тогда полный ход, как говорил покойный Благов, мой учитель. В прошлом морской офицер. — Чего сидим? Кеттелло морщился и тянул время. Алексей Николаевич тоже решил рассердиться. — Эй, финский Путилин! «Ты хочешь поймать убийцу или нет?» Путилин поднял на него затравленный взгляд. «Если ты возьмешь его живым, он начнет рассказывать, кто нанял его отобрать деньги у беглого кассира». «Может, начнет. А может, и промолчит на сей счет. Боишься за своих друзей-активистов? Ты же сам и будешь его допрашивать, а меня и близко не подпустишь». Комиссар долго молчал, потом промямлил. — Вы здесь творите, что хотите. Генерал-губернатор Зейн может, к примеру, дать приказ посадить Туменина ту в вашу военную тюрьму и допрос его поручить статскому советнику Лыкову. Что мне тогда делать? Командированный понял, что пора объясниться. И он начал, не смущаясь присутствием свидетеля в лице Виктори. Юнос. «Ты же меня знаешь не первый год. Я хоть и служу короне, но не и русопят. И симпатизирую вам, вашему трудолюбивому народу». На этих словах Коскинин фыркнул и согнулся пополам. «Ой, не могу! Этих пьяниц и дручунов вы называете трудолюбивым народом? Матерь Божья! Старшие переглянулись и тоже расхохотались. Лыков дал помощнику отсмеяться и примирительно заявил. «Нет народов плохих или хороших. Все примерно на одну колодку. Пьяниц у вас, признаться, с избытком. Ну, а у нас меньше, что ли? Так я продолжу. Не хочу я вам зла, господа солнцы, и обещаю согласовывать свое дознание с вами. Мне надо выполнить приказ министра». Вернуть в Россию деньги. Самого вора уже жарит на сковородке в аду. Он ускользнул от наказания, сбежав на тот свет. А деньги верните. Они не ваши, а Алексея Васильевича Смирнова. На этой позиции мы можем договориться? Кеттелла покосился на кандидата и подтвердил. «Можем. Считай, уже договорились». «Телеграфируй в Абу. Пусть подготовят тех, кто сидел с Бабулем в одной камере или проходил с ним по одному делу. Викторе, возьми с собой», — то ли приказал, то ли попросил комиссар. В Финляндии имелось всего две каторжных тюрьмы. Одна в Гельсингфорсе, вторая в Абу. Столичная вмещала примерно 470 арестантов которые сидели в 350 одиночных камерах и в двух общих. Аббасская каторга рассчитана была на 800 мест, и они редко пустовали. Тюрьмами в Великом княжестве ведало собственное главное тюремное управление. Оно подчинялось экспедиции юстиции хозяйственного департамента Сената. До 1848 года преступников подлежащих смертной казни, и помилованных по монаршему милосердию, ссылали пожизненно в Сибирь. Потом ссылать перестали. Убийцы отбывали бессрочную каторгу у себя дома, а именно в Абу. Караул там был сильнее, чем в столичной тюрьме, но побеги случались регулярно. Статский советник и представленный к нему кандидат на классную должность прибыли в город на поезде, затратив на дорогу пять с половиной часов. Они остановились в гостинице «Гамбургер Берс» на рыночной площади. Лучшее в городе. Виктори сначала с непривычки стеснялся богатых интерьеров и высоких цен. Но Лыков платил за все, не моргнув глазом, и помощник скоро привык и даже вошел во вкус. Ну, совсем как Азвистопула. Приезжие позавтракали, немного отдохнули с дороги, потом явились в полицейское управление на Николаевской площади. Представились полицмейстеру и получили письменное разрешение на посещение тюрьмы. Лыков, как всегда в командировке, жаждал осмотреть новый для него город. Русские трижды брали абу. В 1318, 1713 и 1742 году, и всякий раз возвращали шведам по мирному договору. Наконец, в 1808 восьмом Абу взяли в четвертый раз и уже оставили себе. Он был столицей Великого княжества до 1819 года, когда управление перенесли в Гельсингфорс. Сейчас в Абу финны произносили его как «обу», Проживало сорок тысяч человек. Статский советник пытался попасть в старый замок еще до посещения узилища, но помощник его одернул. Делу время потехи час. Каторжная тюрьма находилась на краю города, на высоком гранитном холме Какула. Дорога наверх шла зигзагами. Когда извозчик высадил Седоков, сыщик осмотрелся. Любопытное место. На южном склоне раскинулись сад и огород. На северном виднелись каменоломни. На западе открывался вид на море, а на востоке — на город. Рядом притулилась губернская срочная тюрьма. Она была выстроена в форме креста, как и в Выборге. Каторга представляла собой квадраты из трехэтажных гранитных корпусов, со стороной 70 сажений. Но восточная сторона имела четыре этажа. Там помещались рабочие мастерские и одиночные камеры. В трехэтажных пряслах расположились баня, прачечная, пекарня, квасоварня и кузница, а также камеры ночного разъединения. Все это полицейские узнали от встречавшего их помощника-смотрителя. Викторий служил переводчиком. Тюремщик рассказал, не сходя с места, о порядках в тюрьме. Лыкова удивила стоящая посреди двора паровая машина с колодцем. Арестанты не тратили силы на подъем воды с глубины. Это было механизировано. В России подобная забота о сидельцах не практиковалась. Еще бросились в глаза водосточные трубы. Они были густо оплетены колючей проволокой от побегов. После лекции гости отправились к смотрителю. Кетало сделал свое дело. Тот уже знал, зачем к нему пожаловали из столицы. Полный, с розовым лицом, смотритель сказал по-шведски. — Вам нужен арестант Калеви Инкинин, приятель Антитоминина. Они вместе убили семью садовника в городке Нодендаль — это в семнадцати километрах от Обу по реке — и сели вместе на один срок пятнадцать лет. Только Анти сбежал, а Калевий до сих пор сидит. — Что же бобыль не взял товарища с собой? — поинтересовался русский. — А тот сел в карцер как раз в день побега. Но они были как два брата, хотя Калевий. Простодушный дурак, а Анти очень хитер. Очень. Смотритель поколебался, но добавил. У меня к вам просьба. Если вы поймаете бабыля, дайте ему в ухо от моего имени. Весьма обяжете». Договорились. Пусть ваш тугодум поможет. Даст подсказку. Где искать его хитрого приятеля? Думаете, они как-то общаются? Наверняка, сообщил смотритель. Арестанскую почту еще ни в одной тюрьме не сумели упразднить. Кто-то посылает Инкинину с волей передачи через подставных лиц. Думаю это Анти. Давайте попробуем разговорить, молодца. Я могу предложить ему деньги, и немалые, если он окажется действие. Да, комиссар Кетула мне телефонировал. Я в курсе. Попробуйте. Деньги любят все, даже дураки. Сыщики отправились в допросную. Вскоре туда привели подельника-убийцы. Он совсем не походил на финлянца. Прямые черные волосы, нос картошкой, толстые губы, как у Эфиопа. Каливи был одет в арестантскую форму, куртку и штаны синей пряжи с белыми полосами синий жилет суконную фуражку к удивлению лыкова инкинин оказался закован в особые кандалы применявшиеся только в финских тюрьмах на шее его было закреплено железное кольцо от него по груди спускались цепи в палец толщиной и крепились к железному поясу от пояса короткие цепи шли к рукам в очень толстых наручниках а длинные к ножным кандалам. Весила вся конструкция, больше пуда. — Он опять провинился? — спросил статский советник у надзирателя. — Да, я привел его из карцера. Этот человек очень агрессивен, бросается на других арестантов. — Снимите с него цепи, — попросил Алексей Николаевич. Но тюремщик отказался. Он готов был сделать это лишь по приказу смотрителя. Инкинин угрюмо глядел из-под лобья на незнакомцев. Лыков поинтересовался у своего помощника. «Калеви, это вроде финская транскрипция имени Николай?» «Точно так!» Не предложив арестанту сесть, русский заговорил, а помощник переводил. «Николай, ты недавно сказал комиссару Кетали, что не знаешь, как найти Анти Уменина? Я сообщу тебе новость. Мы готовы заплатить за сведения о его местоположении. Большие деньги, до двадцати тысяч марок. Ты ведь рано или поздно выйдешь из тюрьмы. Деньги тебе пригодятся. На туповатом лице каторжника мелькнул интерес. Он переспросил. «Двадцать тысяч?» «Да, наличными. Они будут храниться у начальника тюрьмы». «Ждать твоего освобождения?» «За то, что я укажу вам, где искать бобыля?» «Да. С тем условием, что мы его отыщем, а вместе с ним и сумму, которую он взял у убитого им кассира Раутопяя. Именно из этой суммы и последует награда. Если денег не будет, не будет и награды. Я предлагаю тебе честную сделку». Инкинин набычился. «Честная сделка — обещать деньги за предательство друга!» Какое-то время все трое молчали. Потом каторжник заключил. «Мне надо подумать». «Долго будешь думать?» «До завтра». «Хорошо бы еще с меня сняли железо. Так легче думается». Лыков ответил. «Я поговорю со смотрителем, но решает он, а не я». Калеви отправился обратно в карцер, а сыщики пошли к смотрителю. Алексей Николаевич сказал. «Снимите с него, пожалуйста, кандалы и верните в общую камеру. Он наверняка попытается связаться с напарником. Тут вам главное не промахнуться. Если перехватите письмо, и мы с его помощью изловим негодяя, денежная награда ждет вас, а не Инкинина». Толстяк чмокнул губами. Куплю моторную лодку и стану ездить на рыбалку. Сговорились они, что ли, с этими лодками, подумал сыщик. Кетол о ней мечтает. Теперь смотритель. Приезжие вызвали из приемной таксимотор и спустились вниз. Алексей Николаевич сразу запросился в замок, где был устроен исторический музей. Город Або один из старейших в Финляндии. Его основали во второй половине XII века, и экспозиция музея оказалась весьма любопытной. Обойдя ее, русские с финном отправились на прогулку. Они истоптали две главных улицы — Эрикскую и Замковую, полюбовались набережной реки Ауры, по мосту перешли на другой берег и осмотрели кафедральный собор, и памятник Петру Браге. Собор построили в XIII веке, и Алексей Николаевич, любитель старины, получил удовольствие от экскурсии. Еще туристы поднялись к обсерватории и насладились видом сверху. Лыкова удивило большое количество деревянных зданий, совсем как в русской провинции. А вот абыские тротуары ему не понравились. Они были не асфальтированы, а вымощены булыжником. И если для мостовых это приемлемо, то для пешеходов неудобно. Командированный чуть не стер себе все каблуки об гранит. Погуляв по левому берегу ауры, гости сели у каменного моста на прогулочный пароход. За двадцать пять пенни их довезли до живописного дачного острова Рунсала с большим парком. Остров был соединен с городом длинным мостом, и помощник предложил шефу высадиться на Рунсала и прогуляться обратно пешком. Но статский советник закапризничал. Жалко было каблуков. Они сошли с парохода на главной пристани у Чепанцгаттен и еще немного пошатались по главным улицам. Вихтери подал идею залезть еще на одну скалу, на которой выстроили художественный музей, но Лыков уже нагулялся и решил иначе. «Айда в ресторан, выпьем водки, ну ее, эту живопись!» Ужинали они напротив своей гостиницы, в ресторане отеля «Феникс» на той же рыночной площади. Перед сном неспешно прошлись по русской церковной улице и пораньше легли спать что ты им приготовил завтрашний день. Утром сыщики долго собирались, пили кофе, листали иллюстрированные журналы. Смотреть в маленьком городке им было уже нечего, а из тюрьмы все не звонили. В обед статский советник сам набрал смотрителя. Тот ответил. «Я убежден, что Инкинин никакого письма не послал. Мы смотрим за ним в оба глаза. Зачем же он тянет время? Трудно заглянуть в голову дурака. Вы думаете, я не хочу получить денежную награду? Еще как хочу, но... Вечером, когда Лыков уже извелся от скуки, он поехал в каторжную тюрьму. Вызвал Калеви. Тот был без кандалов и спросил. Что надумал? Говори быстро, у меня мало времени. К его удивлению арестант ответил. Анти прячется у своей любовницы. Фредс Гаттен, дом в самом конце. Возле железной дороги портовой ветки. Последний по правой стороне, если идти от вокзала. За домом пустырь, кусты и кучи щебенки. Он ходит этой дорогой через заднюю дверь. Перекройте ее. — Ты правду говоришь? — усомнился статский советник. — Двадцать тысяч марок — большие деньги. Я хочу их получить. Сыщики опять вызвали таксимотор и вернулись в гамбургер Берс. Вечерело. Оставался час до темноты. Они проверили оружие, посовещались. Лыков сказал. Слишком легко он сдал товарища. Что-то здесь не то. Деньги, напомнил Виктори. Да, это серьезный довод. Ну, пойдем. Ты перекроешь заднюю дверь, я войду с улицы. Будь наготове. У обоих даже мысли не возникло позвать на помощь местную полицию. Они разделились на углу лазаретной улицы. Коскинин свернул к полотну железной дороги и ускорил шаг. Алексей Николаевич, не спеша, фланировал по Фредсгатон, приближаясь к крайнему дому. Вдруг боковым зрением он увидел, как параллельной улицей в ту же сторону быстро прошагал высокий сутулый мужчина. Сутулость его была какая-то неестественная, напускная. С помощью подобной уловки долговязые преступники пытаются скрыть свой рост. Например, бандит Васька Туров по кличке Истукан любил так делать. Вдруг это он. Но сыщик отогнал эту мысль. Туров получил бессрочную каторгу десять лет назад и убыл на Сахалин. Откуда ему взяться в Або? Тем не менее, торопливость незнакомца Лыкову не понравилась. Он вынул браунинг и дослал патрон в патронник. Хотел убрать пистолет в карман, как вдруг из-за угла на него выскочил сутулый. В руках у нападавшего был большой револьвер. Только из-за того, что сыщик не успел убрать оружие, он нажал на курок первым. Две пули впились незнакомцу в грудь, тот повалился на спину, суча ногами. Держа пистолет наготове, Алексей Николаевич сделал к лежащему шаг, но тут за его спиной раздались выстрелы. Горячо чиркнуло над самым ухом, другой свинец распорол ткань на плече. Не мешкая ни секунды, статский советник рыбкой нырнул вниз, на лету перевернулся на спину и уже лежа открыл ответный огонь. Враг был в пяти саженях от него. Попасть Лыков не попал, из его положения сделать это было очень трудно, однако выстрелы отпугнули противника. Он метнулся за угол, послышались шаги, неизвестный удирал в подступающую темноту. Сыщик поднялся, отряхнулся. Желания догонять неизвестного беглеца у него не было. «Шестой десяток, пора остепениться». «Хотя почему неизвестного?» — подумал он. «Конечно, в спину ему стрелял анти Туменин. Счастье, что не попал. А в засаду их заманил тупой подельник Инкинин. Вишли, тупой, а провел полицейских весьма ловко». Значит, он успел списаться с товарищем, а тюремщики этого не заметили. Повезло. Тут от насыпи прибежал, наконец, Виктори и закричал. — Алексей Николаевич, кто стрелял? Вы наскочили случайно на Бобыля? Это он лежит? — Нет, Бобыль атаковал меня сзади, пока я бился с его сообщником. Посмотри, что у меня на плече. Финн подошел, потрогал. — Пуля, как бритвой рассекла! — Ну и ну! Они подошли к лежащему. Тот был мертв. Лыков рассмотрел лицо и присвистнул. — Да ведь это и впрямь истукан! — Какой истукан? — Бандит Васька Туров. Он же должен сидеть в каторге. Раздались свистки. Прибежали констебли а вскоре прибыли и местные сыщики. Алексей Николаевич написал по-русски объяснение и был отпущен в гостиницу. Он чувствовал опустошение. Голова раскалывалась, руки подрагивали. Едва-едва избежал смерти. Купился, как дурачок. Поверил низколобому уголовнику. Приперся на край города, отослал помощника, остался один, и на него напали с двух сторон. Айдофинские да финские фортовые!» В итоге Лыков и Коскинин сели на ночной поезд и уехали обратно в Гельсингфорс. Там командированный связался с департаментом полиции. Оказалось, что Туров вышел на свободу по амнистии как ополченец, защищавший Сахалин. И вот вынырнул в далеком Або, чтобы принять две пули от своего старого недруга. Сколько же еще сообщников у Тууменина? Ясно, что он хитер и опасен. Лыков охотится на него, а он на Лыкова, и едва не добился успеха.